Глава тринадцатая. Перед тем, как пойти к Райну, я решила заглянуть в комнату. Привести мысли в порядок, а заодно и переодеться. Опять. вы так было положено по дворцовым правилам. Если задуматься, столько времени на смарку. Я уже молчу про стоимость гардероба и траты на его содержание. Всё-таки вещи надо приводить в порядок. Хотя платье, которое ждало меня на этот вечер, было весьма заманчивым насыщенного винного цвета, с довольно соблазнительным вырезом на груди. И надевалась гораздо легче. Корсет с его хитрым механизмом и обилием застежек и шнуровок отсутствовал, как и многочисленные пышные юбки. Сам материал представлял собой тончайший шелк, безумно приятный на ощупь. Его так и хотелось касаться. Даже не знала, что при моем статусе можно позволить себе что-то такое. К нему прилагалась накидка, которая должна была скрыть некоторые детали, но все равно это весьма интересный выбор. И главное, не мой выбор. Не мой, потому что на первое время мне решили назначить помощницу, которая будет подбирать подходящие к ситуации наряды, а также в целом образ. Это было сделано, чтобы я не испортила себе репутацию, совершив ошибку. Но если задуматься, то эту ошибку могли совершить за меня. А потом людям не докажешь, что это не я, а нанятый человек. Да в любом случае репутация пострадает моя. Поэтому спросила у горничных, по их мнению, наряд был в пределах допустимого? Да и от Райна пришло письмо, что нас ждет тихий вечер с небольшой прогулкой без какой-либо компании. Кроме его послания в шкатулке еще было несколько писем. Одно из них касалось моей учебы. Прислали список книг, которые надо изучить. Сами книги тоже уже предоставили, они ждали в гостиной. Весьма внушительный список. Хорошо, что я быстро читаю, но все равно придется убить много времени. Следующее письмо оказалось удивительно коротким. Марая, я надеюсь, вы простите меня за мою дурацкую просьбу. Я не хотел вас обидеть. Я просто забыл, что здесь, в Империи, совсем другие правила. А еще я просто хотел вас предупредить, но, к сожалению, был вынужден уехать. Будьте крайне осторожные. Антуан. Ну, насчет того, что стоит быть осторожной, я и так отлично понимала. Лучше бы Антуан сообщил что-то поконкретнее. Такой очевидный совет вызывал лишь раздражение. Но вместе с тем стало легче, что Антуан просил прощения за просьбу отправиться посреди ночи к нему, даже учитывая, что я не знала, насколько он был искренен о причинах своего поступка но лучше было вычеркнуть его из головы по многим причинам. Он умеет чувствовать правду, что было не только плохо для меня, но и для выполнения контракта. Кроме того, он старший наследник одного из королевств. Это плохой вариант для отношений. Тем более мне лучше год их не иметь. Его письмо я бросила в камин, посчитав, что такие вещи лучше не оставлять. Как только языки пламени коснулись бумаги, В комнате возникло тысяча разноцветных бабочек, сотканных из света. Они покружили вокруг меня несколько раз. На миг я почувствовала безумно приятный аромат морского бриза, смешанный с сотнями разных цветов. Но вскоре все исчезло без следа. Ни бабочек, ни приятного заманчивого запаха. Я даже не знала, что чувствовать после такого сюрприза. Антон явно предугадал, что я сожгу письмо. Он рассчитывал на это. Что ж, надо готовиться к продуктивному вечеру. Одно из приготовлений явно удивит Райана. Я взяла очень красивую ткань, положила в нее книги и завязала сверху бантик, прямо оригинальная упаковка подарка. Что поделать? Как мне еще пронести книги в спальню Райна? Если открыто их потащу на романтический вечер, появятся вопросы. Под видом подарка гораздо лучше. Это не вызовет удивления». Отправилась к Райну. Только открыла дверь, как удивленно застыла от увиденного. В гостиной младшего принца царил уютный полумрак, который нарушали лишь теплые огоньки, летающие по всей комнате. В их слабом свете я заметила несколько букетов цветов, а также столик, заполненный различными вкусностями, фруктами. Дополняла картину доносящаяся неизвестно откуда музыка, нежная и плавная. Однозначно романтическая обстановка. Марая? донесся откуда-то голос И Я резко повернула голову в его сторону. Так резко, что накидка мгновенно слетела прямо на пол. Теперь же принц удивленно уставился на меня так, будто увидел что-то шокирующее. На секунду я даже растерялась, пока не вспомнила, что на мне довольно открытое для местных нравов платье. Собственно, Райан мне и не в глаза смотрел, а несколько ниже. Да уж, мужчины, они во всех мирах одинаковые. Но я все же не удержалась от того, чтобы не рассмеяться. «Мне сказали надеть именно это платье», — ответила я. Наряд был весьма соблазнительным, и было легко догадаться, чего добивались те, кто велел выбрать именно его. Я опустилась за накидкой, Настолько грациозно, насколько это было возможным. В этот момент принц решил мне помочь, несколько опередив. Мы чуть не столкнулись лбами. Райан стоял очень близко. И от близкого присутствия принца и его зеленых глаз, с интересом изучающих меня, стало почему-то жарко. Особенно, когда он сам набросил на меня накидку. «Конечно, я так и подумал», — ответил он, хитро подмигнув. Правда, мысль, что нельзя спать только после заключения брака, у меня мелькнула. Мужчина по-прежнему стоял близко. Явно не думал, что нарушает личное пространство, и по-прежнему внимательно на меня смотрел. «Я не сплю со своими заказчиками», — уверенно ответил я. «Да и не занимаюсь всякими глупостями». На что Райан лишь усмехнулся. «Что ж...» «Вы зачем-то одариваете тех, на кого работаете?» Произнес он. «Я пока не открывал ваш подарок». «Думаю, для этого вам понадобится свет», — ответила я. Принц хлопнул в ладоши, и полумрак мгновенно исчез, сменившись обычным дневным светом. Затем принц взял в руки сверток, дернул за ленточку и уставился на подарок. «Книги?» Удивленно произнес принц, тщательно вглядываясь в обложки, будто бы ища нечто скрытое. Причем весьма знакомые книги. «Да, мне нужно изучить это в короткий срок. Согласно контракту, я же должна прилагать все усилия, чтобы нравиться вашим родственникам. А поскольку спать мне все еще хочется, нет лучшего времени для изучения, как наши якобы романтические вечера. Если вам надо поработать, вы тоже можете это сделать». Райан удивленно уставился на меня, как будто услышал нечто шокирующее. «Хотя подождите, если книги вам знакомы, то вы можете мне помочь. В конце концов, важно, чтобы я производила хорошее впечатление, и наш брак в итоге случился». Райан задумчиво поднес руку к лицу. «Вы уже произвели впечатление. Да такое, что пришлось успокаивать родного брата, что в мои планы не входит захват престола». — сообщил принц. — Кроме того, будем честны. Вы могли просто не говорить про желание учиться. Покачала головой. Тогда я бы солгала. Знания все равно пригодятся. В конце концов, мне в этом мире предстоит жить всю жизнь. вы, я не могла вернуться назад. В ту ночь, когда попала в этот мир, я пробовала это сделать, ведь у моего похитителя был портал дома. Каким-то чудом мне даже удалось его активировать — только он не сработал. А в тот момент некогда было раздумывать, если только я не собиралась становиться чьей-то наложницей. Только через несколько лет мне удалось попытать счастье второй раз, и портал также не сработал, что быстро привело к неутешительному выводу: мне никогда не вернуться домой. Собственно, поэтому-то не выбрала желание получить возможность вернуться домой. Заметил про себя принц Да, мое желание, прописанное в контракте, было совсем другим. Я лишь пожала плечами, тема была грустной, поэтому я предпочла ее сменить. «Райан, ты что-нибудь знаешь о главном лекаре? Его пока не нашли?» «Нет, и это нервирует», — ответил Райан, нахмурившись. «Уверен, это не пройдет без последствий. Например, появятся какие-нибудь слухи, портящие репутацию династии. Интересно, какие, например...» Чтобы оба принца бесплодны или они вовсе не являются детьми императора. Что-то мне страшно от таких мыслей. Мало ли, чем это может обернуться для меня. Впрочем, это не единственное, что они могут найти. Например, хоть какие-то следы тех, кто хотел похитить тебя. Меня переспросила я. Со всей этой кутерьмой совсем забыла. «Кажется, это уже не актуально, вряд ли кто-то решится похитить невесту принца». «Очень надеюсь на это, ты мне нужна живой, по крайней мере, этот год». Не удержалась от усмешки. Очень жизнеутверждающе. «Так что, Марайе, тебе надо явно быть поосторожнее, особенно с венценосными особами». «Кажется, кто-то мне намекает об Антуане». Не волнуйся, с венценосными особами я общаюсь только по острой необходимости или для выполнения контракта. Это очень радует. Последний момент. Мне предстоит встреча с журналистами. Есть какие-нибудь пожелания? Нет. Можешь говорить «все», лишь бы в нашу историю верили. Отлично. Мне как раз нужно было именно это разрешение. Принцессу-то я всего на год... А о будущем нужно думать. Тем более мне уже поступили довольно интересные предложения. Особенно усердствовали парфюмеры. Они были готовы немало заплатить, чтобы я упомянула, что в день знакомства пользовалась именно их духами. Мы с Райаном перекусили и приступили к моей учебе. Принц подсказал, на какие моменты лучше обратить внимание. Остальное я изучала сама. Ибо младшему сыну императора тоже было чем заняться. Вопреки стереотипам, у принцев все-таки была работа а именно помогать отцу в правлении, контролировать чиновников и рассматривать жалобы, касающиеся аристократов. Словом, на романтический вечер это никак не походило. Я в который раз задумалась, зачем мой доброжелатель предупреждал не влюбляться в принца. По-моему, это было решительно невозможно. Между нами не та атмосфера, да и я банально слишком серьезно. Хорошо, что влюбленную пару играть было нужно совсем недолго. «Кстати, что-то я не вижу ничего по экономике. Неужели преподаватели посчитали, что для тебя это сложный предмет?» Сказал принц, изучая мою литературу. «Наверное, потому что я уже знаю этот предмет, как и бухучет». «Не верю», — покачал головой мужчина, смотря на меня с усмешкой. «Перепроверь несколько отчетов». Хоть мне еще было что читать, я все же приняла вызов. Через какое-то время вернула принцу исправленные отчеты. Там нет ошибок, можешь перепроверить сам. Очень хотелось стереть ухмылку с его физиономии. «Спасибо, не буду». «Я в тебе уверен. Просто сэкономил немного времени». Не сдержалась и фыркнула. «Все-таки принц еще та зараза. Можно было просто попросить помочь». На этом наш вечер завершился. Я собиралась ложиться спать, радуясь такому замечательному спокойному дню. Но радость моя была недолгой. Я заметила, что почтовая шкатулка ломится от писем. Они буквально вываливались из нее и падали на пол. Похоже, что-то произошло, и мой сон накрылся медным тазом. Я схватила первой из них и распечатала.